Глава 15. Очнувшись, я несколько секунд пытался открыть глаза, пока не сообразил, что нахожусь в полной темноте. Пахло хлоркой, кровью и рвотой, а от пола, на котором я лежал, шел ощутимый холод. Из вещей мне оставили только рубашку и штаны с носками, даже мелочи из карманов выскребли. Главной потерей стал, конечно, глаз на цепочке. Сомневаюсь, что мне его вернут, если опознают. А вот наушник остался на месте, хоть и молчал. Не заметили? Поднявшись на ноги, я вытянул в разные стороны руки и почти мгновенно нащупал стены, бетон. Простучал по кругу, и одна отозвалась характерным металлическим звоном. «Не каменный мешок, уже хорошо» усмехнулся я, продолжив обследовать помещение. Вскоре нашелся кран с одним вентилем и деревянная лежанка без матраса. Похоже, меня занесло в карцер. Зря они, конечно, так начали с самой жести, а так могли бы попугать. Возможно, темнота на кого-то сработает, но мне она только в радость. Ни свет, ни звук не будут мешать медитации. Умывшись, я сел на лежаке в позе лотоса, не касаясь стены спиной. Пусть воздух холоден, мне не впервой медитировать в таких условиях, и пусть от шамбылы остались лишь смутные воспоминания, я знал, как замедлить метаболизм, чтобы снижение температуры тела шло на пользу, а не во вред. В таком состоянии разгонять рост мышц было вредно, да и на драку ушло достаточно много сил, так, что я сосредоточился на восстановлении ядер основания и оплота. За прошедший месяц мне удалось довести нижние чакры до состояния ребенка или подростка, что позволило ускорить рост организма, но до полного раскрытия было еще далеко. Насколько бы я ни прогонял циркуляцию праны, все время в голове возникал один и тот же вопрос «что за новый источник?». Нет, я и раньше пытался разобраться с неизвестно откуда взявшимся восьмым центром силы, но сейчас он настолько искривил привычное течение энергии в меридианах, что игнорировать его стало решительно невозможно. А когда я полностью сконцентрировался на пране, увидел три новых линии, и это было странно. Тело человека сложный, созданный миллионами лет эволюции и естественного отбора механизм. При этом и без вмешательства высшей силы или даже сил не обошлось. Слишком много случайностей, которые складываются в закономерность существования человечества. Любое отклонение в таком механизме — это сбой, а потому все учение йоги сводится не на создание нового, а на раскрытии внутреннего потенциала, заложенного в каждом. Энергетические линии прочно связаны с центрами силы, нервными окончаниями и внутренними органами, так что новым меридианам взяться просто неоткуда. И все же я их отчетливо видел. От нижнего ядра основы чакры земли, опоры чакры воды и реинкарнации чакры души шли потоки силы, связанные в тугой клубок в грудине, на уровне сердца, а затем уходящие в правую руку и будто пропадающие. При этом оттока праны я не чувствовал, сколь бы и не концентрировал внимание. Ответ на вопрос, куда идет сила, оказался прост и одновременно бесполезен. Я вспомнил, что именно здесь, на внутренней стороне запястья, появилась загадочная татуировка. Меч, который я вытащил из тела приемного отца. Сказать, что это было странно, ничего не сказать. В то же время это решало некоторые вопросы. Если Хорь создал щит, разобраться бы еще, что это такое, используя энергию души или резонанс, как ее здесь называют, то я смог бы его пробить. Как? Вложив энергию в руки для укрепления и ускорения реакции. Возможно, при столкновении энергии как раз и разрушился щит, а, возможно, сработала татуировка. Жаль, что без посторонних в данном вопросе мне не разобраться». «Черт, татуировка» вырвалась у меня. До этого я в медчасти не появлялся и меня не осматривали, а от товарищей я тату успешно прятал. Вот только лишившись сознания, я себя контролировать не мог и сомневаюсь, что местный начальник службы безопасности не осмотрел меня лично. Это залет. Можно попробовать соврать, сказать, что тату самое обычное, что просто взбрело в голову сделать себе такое украшение, кто бы только мне поверил. Значит, что? «Святая Мария Великомученица, слышишь ли ты мои молитвы?» В полголоса запричитал я. «Уверен, в камере есть средства наблюдения, за мной должны приглядывать, а то вдруг решу повеситься». Увы, но ответа не последовало. «Значит, слой бетона отлично гасит эффект резонанса?» «Будь я в нашем мире», — сказал бы радиоволны. «Ладно, значит, будем выгребать самостоятельно», — выдохнул я, пытаясь придумать стратегию поведения. «Врать, отрицать, молчать, говорить правду или полуправду. Можно ссылаться на покровителей или...» За дверью послышались суетливые частые шаги, загремела связка ключей, а потом снаружи раздался скрежет открытия плохо смазанного замка и в глаза ударил яркий луч света. «Курсант Иванов, на выход!» — скомандовал обеспокоенный молодой голос. «Мужчина или даже парень лет 18-20. Разглядеть я его не мог из-за фонаря, но зато направление искать не пришлось. Прищурившись, я оглядел камеру, да, как я и думал, бетонный куб со стороной в два метра. Но Иду, иду, — ответил я, продолжая щуриться, хотя один глаз уже привык к новому освещению, второй я прикрывал, чтобы, оказавшись в полутьме, не растеряться. — Обувку найти не могу. — Обувь и личные вещи получите на выходе, — отходя от дверей, — сказал охранник, и мне пришлось выйти в узкий коридор с низким потолком. Короткий, насколько я мог судить, не больше десяти метров. По три двери с каждой стороны и крутая лестница вверх. Настоящий тюремный карцер, хоть и маленький. Подошвы неприятно холодила, сырость, скапливающаяся на полу, быстро намочила носки, так что пришлось воздействовать энергией, чтобы просто поддерживать равновесное тепло во всем теле. Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Что ж, мне пока подходит только первая часть присказки. Вряд ли меня ведут отпускать на волю, скорее на допрос, а значит, с линией поведения надо определяться поскорее. «Сюда», — подсказал дежурный, когда мы поднялись на первый этаж обычного казенного заведения. «Толстая, двуцветная краска на стенах, чтобы можно было мыть с хлоркой. Аккуратная плитка на полу по той же причине. Максимум практичности, минимум лишнего украшательства». Передо мной распахнули белую деревянную без таблички дверь, и я оказался в крохотной комнате с двумя стульями и одним столом по центру. Допросная. Как интересно, ни зеркал, ни камер не видно. Это чтобы никто не узнал, что здесь происходит, или я просто не вижу источников силы. Если уж сотовые телефоны и камеры GoPro здесь работают на принципе резонанса, «Было бы странно, если внутренняя техника в училище работает по другому принципу. Значит, средств наблюдения нет». А «Алекс?» — услышал я удивленный голос с другой стороны коридора, и в то же мгновение Леху затолкали в другую допросную, а меня в эту. Дежурный захлопнул дверь прямо за моей спиной, Так что я уселся на стул поудобнее и продолжил медитацию, заодно обдумывая свою ситуацию. Меня проверяют. Старый проверенный способ. Точно такой же, как я сам недавно использовал на кухарках. Заговорит Шебутнов? Не знаю. Как не знаю, что именно он может сказать. Поставим вопрос по-другому. Что мы такого делали? Если говорить прямо, Грешков за нами был в вагон и маленькая тележка. Драки, кражи, угрозы сотрудникам училища, самоуправство, даже драка с дежурными и дружинниками. На отчисление вполне хватит, а уж ради двух студентов можно сделать исключение и выгнать на мороз. Или даже ради одного. Леху могут оставить при оказании содействия следственным органам. Спокойно. Вдох-выдох. Будем исходить из того, что он меня сдаст. В таком случае моя тактика ни в чем не признаваться. Улик нет, показания можно выбить или подделать. Стоп. А ведь это мысль. Если с самого начала напирать на то, что все доказательства получены незаконно, выработать стратегию поведения до конца мне не удалось. Дверь без стука резко распахнулась, и на пороге появился мужчина в деловом костюме, пошитом на манер военного кителя. Такой же покрою, только серый. Сам мужчина был самым заурядным, можно даже сказать, незапоминающимся. И именно это, вместе с цепкими, холодными, бесцветными глазами, выдавало в нем профессионала. «Бить будете?» — с улыбкой спросил я, когда мужчина неспешно прошел напротив меня и сел на такой же, как у меня, стул. «Бить? С чего такое несуразное предположение?» изобразив крайнее оскорбление и недоумение, спросил мужчина. «Ну как, дежурные ни за что уже пытались избить и меня, и других первокурсников?» — ответил я. «Сегодня, если я не проспал больше суток, конечно». «Бросьте, кадет, ваши мелкие подколки не делают вам чести», — спокойно ответил мужчина. «Меня зовут Сергей Корнилович Берегов, коллежский секретарь бывший гвардии подпоручик» начальник собственной безопасности училища. С вами я заочно знаком. К моему превеликому сожалению, вы еще не поступили в училище, а дело на вас уже пришлось завести». С этими словами Сергей показал достаточно толстую бумажную папку и медленно, напоказ, размотал шнурок ее связывающий. «Интересно, вот вроде у них тут информация на кристаллах хранится», Корабли по воздуху летают, доспехи бегают, а папочка следователя — точь-в-точь, точь, как в нашем мире в девяностые. «Не по моей вине и не моей волей», — легко сказал я, пожав плечами. «С вами же, Сергей Корнилович, я познакомиться даже рад». С момента поступления этой встречи ждал и надеялся на нее. «Вот как? Из чего же?» — сделанным удивлением спросил дознаватель. «Ну как?» «Столько нарушений устава и законов, как в училище, я в жизни своей не встречал. Людей травят, людей убивают чуть ли не пачками. Уверен, вы в первую очередь с жандармерией эти случаи расследуете», — продолжил я, переходя в атаку. «Не может быть, чтобы человек на вашей должности столь важные дела пропускал». «Не пропускаю и наиживейшим образом участвую», — согласился Сергей. «Да только сегодня мы не обо мне будем говорить, а о вас». «Обо мне? Разве это стоит вашего внимания? А как же следствие отравления студентов и поварихи? Уже разобрались?» «Что следователи из полиции говорят?» Все так же улыбаясь, спросил я, и щека дознавателя едва заметно дернулась. «Если угодно, я вам с превеликим удовольствием помогу. Есть у меня подозреваемый, кто мог еду отравить». «А вот как? И кто же?» — спросил, откинувшись на спинку стула Сергей. «Так та повариха и отравила», — ответил я, разведя руки в стороны. «А потом? Хватит!» Я услышал все, что должен был по этому вопросу. Но перейдем к более насущным. Согласно показаниям поварих, на них напала группа студентов. Утверждает, что именно вы стояли за нападением. «И ваш приятель это подтвердил», — проговорил дознаватель. По большому счету, это даже не дело училища. Я должен сразу передать вас жандармам вместе с показаниями всех сторон. Нападение с применением оружия, разбой, нанесение тяжкого вреда здоровью — все это тянет на пятнадцать лет каторги. Вы, кадет, выйдите в тридцать, если вообще выйдете. «Кошмар!» — воскликнул я, расширив глаза и прикрыв ладонью рот в притворном ужасе. «Как же так?» «Что вас удивляет, кадет?» — не повелся на мой цирк-дознаватель. «Ваши жуткие и голословные обвинения. Ведь вот в чем дело. Понимаете, но я ни на кого не нападал и тяжкого вреда никому не нанес», — искренне ответил я. «И как же все было, по вашему мнению?» — нахмурившись, спросил Сергей. «Как? О чем вы?» — улыбнувшись, вернул я вопрос. «Вы не помогаете». «Будете ерничать, я вполне на законных основаниях посчитаю это помехой следствию и правосудию. В результате это станет отягощающим обстоятельством к вашему приговору», — тут же успокоившись, сказал дознаватель. «Что произошло вчера вечером?» «А утро уже настало или нет?» В задумчивости посмотрел я по сторонам. В допросной окон, естественно, не было. «А то даже не знаю...» «Сколько прошло времени с того момента, как на меня безосновательно напало десять вооруженных дубинами людей с явным намерением меня покалечить?» «Безосновательно. Вот как!» — усмехнулся следователь. «А у меня есть показания шести свидетелей, не доверять которым у меня нет никакого повода, в том, что вы начали избивать одного из дежурных». «Одна крохотная поправка». Я начал защищаться от дежурных, которые пытались, но не смогли нанести мне тяжкие телесные повреждения. И не я напал на них, а они на меня. Вначале двое, а затем и остальной десяток, — проговорил я, тщательно отслеживая реакцию дознавателя. Удивительно, но считать я его не мог. «Один на десятерых», — восхищенно подсокал языком Сергей, «звучит как настоящий подвиг». «Да, звучит и в самом деле эпично», — с усмешкой ответил я. «Вот только было темно, и они больше мешали друг другу, чем меня били». «Но вы, конечно же, их победили», — едко улыбнувшись спросил дознаватель. «Не могу знать, я защищался и думал только о том, чтобы избежать вреда», — абсолютно честно ответил я. «Вот как это у вас получается. Вы думали, как бы не нанести повреждений, но вот вы с парой синяков на теле, а шестеро из дежурных в медчасти с ушибами костей и одним переломом», покачал головой следователь. «Уже этого хватит для вашего отчисления, но разговор идет не об этом. Вы заставили главную повариху Надежду съесть отравленные кексы, после чего она впала в кому». «Мне крайне жаль слышать о таком ее состоянии», — проговорил я и снова искренне. — Лучше бы она... Впрочем, не будем желать злобальным людям. Я ее не держал, не пихал в нее кексы и даже не настаивал на том, чтобы это делали другие. У вас же должно быть масса свидетельств от тех же кухарок. Разве они не описывали, как было дело в столовой? Они поголовно несут бред, о котором явно договорились заранее. В спокойном голосе Сергея впервые прорезались стальные нотки. «Даже идиот увидит это, а я себя к таким не отношу. Так что я спрошу еще раз. Вы ответственны за то, что главная повариха Надежда отравилась кексами?» «Как я могу быть за это ответственен?» — с удивлением спросил я. «И в самом деле как? Не я же травил кексы. Если бы она обычную сдобу съела, точно не отравилась бы. И, скорее всего, даже не потолстела. Некуда». «Вы организовали нападение на поварих. Решил подойти к вопросу с другой стороны следователь. «Меня оскорбляет ваше недоверие и попытки извратить факты для только вам известных целей». Покачал я головой, внимательно глядя на дознавателя. «Вам зачем-то нужно обвинить меня хоть в чем-нибудь? Вероятно, для того, чтобы исключить из Академии? Только я не могу понять, зачем. Вы служащий батюшки Императора, да продлятся его дни, или Меньшиковых? А для вас есть разница?» Не поменявшись в лице, спросил Сергей. «Князья меньшековы верные слуги короны, четко исполняющие свой боярский долг». «Но в первую очередь не забывающие о себе», — тут же вставил я. «А вот это можно с честь оскорблением боярства», — покачал головой Сергей. «Да, опасные слова были бы лет двести назад», — согласился я, не собираясь опускать взгляд. «А сейчас другие времена и нравы». В конце концов, я пока кадет, не сдавший даже промежуточного экзамена, не прошедший инициацию и, как понимаю, несовершеннолетний по всем законам. Какое оскорбление от ребенка. «Вы слишком вольно трактуете законы империи, кадет Иванов», ответил Сергей, сумев скрыть раздражение в голосе, но не в цвете ауры. Вернемся к моему вопросу про нападение. «Вы его задаете не тому человеку?» Тут же, улыбнувшись, ответил я. «Только сама надежда сможет сказать, кто на нее напал. Уверен, у вас найдутся специалисты, которые без труда разберут, врет она или нет. А заодно выяснят, было ли вообще нападение или была попытка задержания преступников. Воровство. Хорошо. Пусть будет задержание преступников. Вы участвовали в таком задержании? Организовывали его?» Ухватился за мои слова дознаватель. Вы вновь пытаетесь извратить то, что я сказал, хотя я искренне отвечаю на ваши вопросы. «Зачем, ваше благородие?» — проговорил я, будто устала. «Я не понимаю ваших мотивов. Вы хотите наказать хоть кого-нибудь или лично меня? Так накажите за сопротивление дежурным. Это-то вы сумеете доказать, хоть это и не так. А с остальным зовите следователя из жандармерии, посидим, поговорим». «Вы только делаете себе хуже, Иванов», — покачал головой Сергей. «На вашем месте я бы давно во всем сознался и подписал повинную. Это не только облегчит вашу душу от греха, но и позволит скостить срок. Простите, ваше благородие, но если вы не собираетесь выбивать из меня ложное признание, врать я не буду», — улыбнувшись, сказал я. «А если будете выбивать, повинную придется писать уже вам, хотя это сильно упростит дело». «Что за чушь, Иванов? Мне точно известно, что именно вы!» — продолжил свою шарманку Сергей. Он подходил несколько раз с разных сторон, задавал одни и те же вопросы разными словами, пытался запутать. Когда понял, что обычными разговорами ничего не добиться, начал орать. Но как-то без огонька. Видно, что прибегал он к этому приему крайне редко, а я лишь посмеялся и загнал разум в рамки медитации. «В карцер его!» Не выдержав, сказал Сергей, выходя из допросной и все тот же дежурный, будто все это время стоявший за дверью, отвел меня обратно. Я заранее закрыл один глаз так, что в темноте не потерялся. На ощупь нашел кран и, вдоволь напившись, снова уселся в позу лотоса. Трудно добиться показаний на себя от человека, который полностью уверен в своей правоте. Особенно если тебе нечем его запугать. Наверное, начни он угрожать моей семье, и я бы подумал о том, чтобы взять на себя несуществующую вину. Вот только мы оба знали, что семьи у меня нет, а родины пенять — ну такое. Кадет Иванов на выход. Через несколько часов снова появился в дверях дежурный. Уже другой, но тоже достаточно молодой парень, вчерашний подросток с едва начавшими прорастать бакенбардами. Снова поход наверх в допросную, снова ор и угрозы, опять те же вопросы. И снова разочарованно отступающий следователь. Единственное, что меня удивляло и одновременно радовало, ни одного вопроса о тату. «Ваше благородие, вы зря стараетесь. Я еще в первый раз вам честно обо всем рассказал. Вы просто не заинтересованы в том, чтобы ловить настоящих преступников. И я не очень понимаю, почему» с сожалением, проговорил я. Вот если бы вы, как руководитель собственной училища безопасности, сконцентрировались не на мнимой вине кадета Иванова, а на реальном преступлении, я бы с радостью вам подсказал. «И что же ты хочешь мне рассказать, кадет?» Без особого интереса спросил он. «У вас, вернее, уже у нас в училище, жуткая ситуация. Воруют зданиями. «Например, по слухам, только в прошлом году была выделена из бюджета колоссальная сумма, а в результате новое здание, пятый студенческий корпус, не построено», изобразив жуткое расстройство, проговорил я. «Это же огромные деньги, и за поимку такого преступника, коррупционера, положены не только награды, но и повышение. «Достаточно, Иванов», — покачав головой, вздохнул Сергей. «Последний шанс». «Подпишите признание, и вам простят вчерашний залет. Я буду лично ходатайствовать о вашем освобождении, как несовершеннолетнего». «Боюсь, ничего не выйдет. Мне не в чем признаваться, а наговаривать на себя я не стану». Так же картинно вздохнул я. «Я же пытаюсь вам помочь, кадет. Вытянуть вас из той преступной пропасти, в которой вы скатываетесь», сокрушенно проговорил дознаватель, но я лишь улыбнулся на его слова. Несколько секунд Сергей сидел, не меняя скорбного выражения, а затем одномоментно переменился и вновь стал сосредоточенно спокойным. «Ваше поведение будет занесено в личное дело. Это первый официальный залет с пометкой. После второго вас отчислят», — строго проговорил Сергей. «Дежурный, отведите кадета Иванова на выход и проследите, чтобы ему выдали личные вещи, а вы, кадет...» хорошенько подумайте о своем поведении. «Слушаюсь, ваше благородие. Уже сутки, как думал, в полном соответствии с уставом», — ответил я, вцепившись взглядом в лицо дознавателя. «Я его наизусть вызубрил, и все правила знаю, так что залет залетом, а свою вину я отсидел. Честь имею». Сергей недовольно поморщился, но ничего не сказал а я проследовал за дежурным до конца коридора, где мне выдали пиджак, ботинки и остальные мелкие вещи. Не хватало только кулона глаза. Все же нашли. Может, поэтому он не спрашивал про татуировку на руке? Или причина в другом? «Вот, распишитесь в описи о получении», — протянул мне лист дежурный. «Здесь не все вещи», — сказал я, ткнув пальцем в список. «На мне были часы отца и кулон матери». Единственное, что мне от них досталось. «Ничего не знаю, расписывайся», — нагло усмехнувшись, ответил дежурный. «Или снова в карцер хочешь?» «О, это мы легко решим». «Господин дознаватель», — что есть силы, — крикнул я. «Тут еще один вор». «Ты что орешь, полоумный?» — зашипел на меня дежурный. «А ну, заткнись!» «Вещи верни, придурок, или сам в карцере окажешься» жестко проговорил я. Дежурный было ответил, но за его спиной раздался стук подошв, и парень, не оглядываясь, быстро сунул мне в руку часы. «В чем дело?» — возвышаясь над нами, спросил Сергей. «Пропал кулон, доставшийся мне на память от матери», — сказал я, показывая список. «Он мне очень ценен как память». «Не парите ерунды, у вас не может быть никакого кулона, у вас даже фамилии нет» не сдержавшись поддел меня дознаватель отметьте в списке утерю я попробую позже разобраться где он а теперь вон не став сопротивляться я вышел на улицу свежий вечерний воздух приятно холодил лицо и слегка отдавал хвоей сразу стало легче будто приходилось таскать мешок с песком а сейчас я его скинул хорошо то как проговорил я и в тот же момент ожил наушник живой «В смысле, рада, что вы вышли на связь, кадет? Мы переживали», — проговорила Мария. «Прошу прощения, что заставил волноваться. Посадили на сутки в каменный мешок за нападение на дежурных. Грозили отчислением», — проговорил я едва слышно. «И еще кое-что. Кажется, я потерял око». «Вы совершенно не виноваты. Уверяю, при моем свидетельствовании вас не отчислят. Я все видела собственными глазами». «И как на вас напали, и как вы защищались», — успокоила меня Мария. «А за кулон не волнуйтесь, он уже идет к вам. Справа, только резко не оборачивайтесь». Ну что ж, не резко так не резко. Словно потягиваясь, я обернулся и тут же уперся глазами в... в шикарную, плохо скрываемую рубахой грудь. «Что там? Обычная уставная рубашка сидела на девушке так, будто она порномодель на съемках». Даже у меня ушло несколько мгновений, чтобы поднять взгляд от единственной пуговички, удерживающей бюст от того, чтобы вывалиться наружу. привет!» — поздоровался я, беря себя в руки и, наконец, посмотрев в лицо девушки. «Мы, кажется, знакомы. Это ты одернула перед экзаменами того здоровяка?» «О, так ты меня запомнил? Я твой ангел-хранитель и спасаю тебя уже второй раз». Улыбнулась девушка, демонстративно медленно вытягивая из глубокого декольте мой кулон. Хотя, честно признаюсь, делала она это, чуть наклонившись и столь эффектно, что смотрел я совсем не на амулет. Не знаю, где ты взял такую безделушку, но в карцере бы ее у тебя непременно украли, чтобы подарить понравившейся девушке. «И как же зовут мою спасительницу?» — спросил я, требовательно протянув ладонь. «О, не так быстро!» — рассмеялась девушка, отдергивая ладонь с оком. «Я хоть и ангел, и зовут меня Анжела, но за все в этом мире нужно платить, и ты мне поможешь».